Вложения непорочные в путь, ходящие в законе Господне, Вложения, испытающие сведение его всем сердцем, взычут его, не делающие бы беззакония в путях его ходиша. Ты заповедалась и заповеди твоя сохраните зело, дабы и пути мои, сохраните оправдание твоя, тогда не постыжуся, внегда презреть ими на вся заповеди твоя. Исповемся Тебе в правости сердца внегда, научите меся судьбам правды Твоя, оправдание Твоя сохраню, не остави меня до в числом исправит юнейший путь свой, всегда сохраните словеса Твоя, всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих, в сердце моим скрыг словеца Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословен си, Господи, научи мя оправданием Твоим, устнама моим, возвести вся судьбы уст Твоих. На пути сведений Твоих насладихся, Яко всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя. В оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открой очи мои, и я разумею чудеса от закона твоего. Пришлится с есть на земли, не скрыт от меня заповеди твоя. Возлюби душа моя, возжелать и судьбы твоя на всякое время. запретилась и си гордым, проклятью, уклоняющиеся от заповедей твоих. От имей от меня поносы уничижения, яко сведений твоих выска. Ибо сидоша князей намяклетаху, раб же Твой, глумлящийся в оправданиях Твоих, ибо свидение Твое по учение мое есть, и совете мое оправдание Твоя, при земли, душа моя, живи мя по Твоему, пути моя возвестих, и услышал меня и си научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих в вразумими и поглумлюся о чудесе Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди меня во славесех Твоих. Путь неправды остави от меня и законом Твоим помилуй мя. Путь истины из волих и судьбы Твоя не забы. Прилепихся с видением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законно положи мне, Господи, путь оправданий Твоих и взыщу и выну. Вразуми мя испытаю закон Твой и сохраню и всем сердцем Моим, настаю меня на стизю заповедей Твоих, я кутую восхоте, преклони сердце мое во не Твоя невлихаимство, отврати очи мои же не видите суеты, в пути Твоем живимя. Постави рабу Твоему, Слово Твое, в страх Твой. Отыми поношение Мое пчева, яко судьбы Твоя благи. Все возжила к заповеди Твоя, в правде Твоей живимя, мя. И да придет на меня милость Твоя, Господи, спасение Твое, пословеси Твоему. И отвечаю поношающими Слово, яко повах на словеса Твоя. И не оттыми от уст Моих словесей истинно дозела яко на судьбы Твоя уповах, и сохраню закон Твой войну в век и век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя в взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред Цари, не стыдяхся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих взяло, и воздвигох руцы мои к заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумляхся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал миссий, То мя утеши во смирении моем, яко Слово Твое живи мя. Гордей законопреступоваху да зела, от закона же к Твоего не уклонився. помянув судьбы твоей от века, Господи утешихся, печаль приятме от грешников, оставляющих закон Твой. Это бях у мне оправдание Твоя, Господи, на месте пришествия моего, помянув в ночи имя Твое, Господи, и сохрани закон Твой, сей бысь мне, яко оправданий Твоих взысках, часть моя, если, Господи, рех сохранить и закон Твой, Помолихся лицу Твоему, всем сердцем Моим, помилуй меня, пословеси Твоему. По мыслях пути Твоя и возвратих нози моего свидения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя, уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл, по лунощих востах исповедайтесь о Тебе о судьбах правды Твоя, причастника съездим всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоя, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научимя, благость сотворилась и с рабом Твоим, Господи, пословеси Твоему, благости и наказанию и разуму научи научимя, яко заповедям Твоим веровах. Прежде даже не смирите меня при грешив, всего ради Слова Твое сохрани. Благо, если ты, Господи, благостью Твоею научи меня оправданием Твоим. Умножися на меня неправда горды, Аже всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усыриси, яком леко сердце их, закону Твоему поучихся. Благо мне, смирил меня и си, якода научуся оправданием Твоим.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 Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресну, и во веки веков. Аминь. Руцы твои сотвористи тебя и создаст тебя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим, боящиеся Тебе узрят меня и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах, разумея Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил меня си. Бодя же милость Твоя да утешит меня, пословеси Твоему рабо Твоему, да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко, закон Твой, по учение мое есть, да постыдятся горди, яко неправедно беззаконного шиномя, аже поглумлюся в заповедях Твоих, да обратят меня боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буде сердце мое непорочно в оправданиях твоих, Я не постыжуся, Исчезает во спасение твоя душа моя, На словеса твоя упова, Исчез ошу, Очи мои, в слово твое глаголющее, Когда утешишь имя, За небо их я умех на слане, Оправданий твоих не забыл, Колика из дней раба твоего. Когда сотворишь ими отгонящих мя суд, поведаши мне и глумление, Но неяко яко закон твой, Господи. Вся заповеди твоя истина Неправедно погнашими, а помазими, В мале не скончашими, не на земли, Ад же не оставив заповедей твоих, По милости твоей живи мя и сохраню сведение уст твоих. Во век, Господи, Слово Твое пребывает на небеси. В роды, роды, истина Твоя основалась и землю, и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работ на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по мое был, тогда оба погибл в их восмирении мое. Во век не забуду оправданий Твоих, яков в них оживил меня Твой, есть мас, спаси меня, яко оправданий Твоих взыскал, Мене даша грешницы, погубить тебя, светение Твоя разуме, всякие кончины, видях конец, широка заповедь Твоя зело, Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть, Паче враг моих умудрил си заповедью Твоею, Якой век моя есть. Паче всех учащих меня разумев, яко сведенье Твоя поучение мое есть, паче старец разумев, яко заповеди Твоя взыска от всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко сохраню славеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил миссии, коль сладка горта не моему Твоя. Пачи меду моим от заповедей Твоих разумех, все не возненавидя всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон твой, и свет стезям моим, клягся и поставях, сохраните судьбы правды Твоя, Смирихся до зила, Господи, живи мя пословеси Твоему. Вольный уст мои благоволи же Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забыв. о грешницы сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудив. Наследовав сведение Твоя вверх, яко радование сердца моего Господь. Преклони к сердце мое сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Закон о возненавидях, закон же Твой возлюбив. Помощник мой заступник моей ситы, на словеса Твоя упова, Уклонитесь от меня, лукавнующий, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня посла Твоему и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего, помози ми и спасусь и поучуся в оправданиях Твоих выну, уничижилась и вся отступающая от оправданий Твоих, Як в неправедно помышлений, преступающий не пчева вся грешной земли, все ради возлюбит сведения Твоя, Пригвозди страху твоему, плоть моя, От суде твоих убояхся, Сотвори суды, правду не предашь мне, обидящим меня, Восприми раба твоего во благо, Да не оклеветают меня гордии, Очи мои, исчез во спасение твое, И в слово правды твоя я, Сотвори с рабом твоим по милости твоей, И оправданием твоим научи меня. Раб твоей смаз, разумея и увем, сведение твоя. Время сотворите, Господи Ви, разориша закон твой. Всего ради возлюбих заповедей твоя, паче златы и топазия. Всего ради ко всем заповедям твоим направляхся. Всяк путь неправды возненавиде. Дивно сведение твоя, всего ради испытая душа моя. Явление словес твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста моя отверзох и привлекох дух, яко заповедей твоих желах, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и во веки веков. Минь. Призри на и помилуй мя по суду любящих имя Твое, стопы моя направе праве Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, Исходяще в одна из видости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего, праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедала Си правду свидение Твоя, и истину зело. Истаяла мя есть ревность Твоя, Яко забыше словеса Твоя, Врази мои. Разженно слово Твое, зелой раб Твое возлюбие, Юнейший аз есть уничижен, В оправданий Твоих не забыл. Правда Твоя, правда во век, И закон Твой истина. Скорби и нужди обретоши мя, Заповеди Твоя поучение мое, Правда сведения Твоя век, вразуми меня и жив буду. Возвах всем сердцем моим, услыши меня, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах ти, спаси меня и сохраню сведение Твоя. Предварил безгодие, возвах, на словеса Твоя уповах. Предварись те, очи мои, ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живимя, гонящий огонящими беззаконием, от закона же Твоего удалившеся, близ еси Ты, Господи, и все пути Твои истина, из первого от сведений Твоих, якое век основал я Исим, вежь смирение мое, измимя яко закона Твоего не забыл. Судьи суд мой избави меня Словесе ради Твоего живимя. Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя многие, Господи, по судьбе Твоей живимя, мнози изгонящими и стужающими, от свидений Твоих не уклонився, видях неразумевающие стаях, яко славес Твоих не сохраниша вежди, яко заповеди Твоя возлюбил, Господи, по милости Твоей живимя, Начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоя, князи погнашу мят и от словес Твоих убоясь, сердце мое, возрадуйся, заслави всех Твоих, Яко обретай корысть ногу, неправду возненавидих и омерзих. Закон же Твой возлюбив, Седмирицею днем хвалих тебя о судьбах правды Твоя, миром много любящим закон Твой и нести им соблазна, Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюби, Сохрани, душа моя, сведение Твоя и я зело, Сохрани их заповеди Твоя и сведение Твоя. Я ко путие Мои пред Тобою, Господи. Да приближится самоление Мое пред Тя, Господи, пословеси Твоему вразуми мя. Да внидет прошение Мое пред Тя, Господи, пословеси Твоему избави мя. с мои пением пеньем, егда научишемя оправданием Твоим. Просвещает язык Мой словеса Твоя. Яко вся заповеди Твоя правда, да будет рука Твоя ежа спасти яко заповеди Твоя из боли, возжилах спасение Твое, Господи, и закон Твой, поучение мое есть, жива будет душа моя, и восхвалят тебя и судьбы Твоя помогут мне, Заблудив яко овча, погибшее, защи раба Твоего,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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, даж нам днесь, и остави нам долги наши, як мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое из царства и силой, слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь. Согрешит к Тебе, спаси, яко блудный сын, прийми мя чекающегося и помилуй меня Боже. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Зову к Тебе, Христе, спасем и таревым глазом, Очисти меня Якоже и помилуй мя Боже. и ныне и присной во веки веков, аминь, не презри непрезремя, требующее заступление Твоего, Натябу упова душа моя, и помилуй меня.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 От земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепное имя Твое на земли, и исторгни науба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздавай его во Христе Твоем и возведы на небеса. Благодарю Тебя, я умножилась и на мне величие Твое, и не предал мяй си врагу моим конец, и сторгнуть имя ищущим пропасть аду, не же оставил меси си погибнуть и со моими. Ныне убо много милости и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидай и приемляй, и же низверженный исправляй, сокрушенный исцеляй.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 и дашь мне слезы умиления на очищение скверны мысли мои я. Услыши, Господи, вон ми человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей, окаянную мою душу освободи, И никто муда содержит меня, грех, ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя но державную Твоею рукою Его владычество исхитиво имя. Ты царствуй во мне благи, человеколюбивый Господи, и всего Твоего бытия, и жити мне прочее по Твоей воли и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранения, правоту деяний, мудрование мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовение дни моих ниже ни же не и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня твоим совершенством, и так у меня настоящего жития изведи. якуда невозбранно прошед начало и власть тьмы, твоей благодатью узрю, с непреступной твоей славы доброту неизреченную, со всеми святыми твоими, в ней же осветись и прославися. Все честное великолепное имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.